защищать Родину вне зависимости от времени. После разговора я дал им почитать специально подготовленную подборку материалов по истории СССР и России, про заклятых друзей и противников, про рассекреченные документы Второй мировой войны и особенно про Майданок, Освенцим, Дахау, кратерные отряды, вывезенных в Германию рабов, про бандеровцев и прибалтийских фашистов. Именно то почему я и мои люди были готовы уничтожать немцев в любое время суток. Карев сам напросился тоже идти со снайпером, получив мое согласие, ушел готовиться. А Павлов задержался, и, немного помявшись, завел разговор о репрессиях и о поражении Красной Армии. Видимо, поняв, что я настоящий, не настоящий НКВДшник, он решил прояснить для себя ряд вопросов, которые не давали ему покоя, как умному и думающему человеку.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 А ты подумай, кого из тех, с кем ты воевал, можно привлечь к нам. Сам понимаешь, что это сильно перевернет их жизнь. Иди к снайперам, готовься к ночному выходу. У нас сегодня будет очень веселая ночь. Генерал-майор Генрих Майерборг, командир 131-й пехотной дивизии 43-го армейского корпуса вермахта, устало тер глаза, выслушивая доклад командира 431-го полка. На улице уже было темно, но жизнь штаба наступающей дивизии не прекращалась ни на минуту. Но события сегодняшнего дня требовали особенного осмысления. Дивизия, входившая в состав тройполевой армии, целенаправленно наступала на юг в сторону железнодорожной станции Нежин, стараясь перерезать одну из трасс, по которой снабжались полуокруженные под кивом советские войска. Методичное движение немецких армий, подобное гигантскому катку, под которым давились многочисленные орды русских дикарей, сегодня несколько замедлилось возле безвестной русской деревни Каблуки, где часть дивизии понесли серьезные потери. Вообще вся эта война все больше и больше не нравилась генералу. Возрастающее фанатичное сопротивление русских, цепляющихся за каждый метр своей земли, заставляло чувствовать неудобство и дискомфорт. Да и поворот Второй армии и той танковой группы на юг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 методично переламывающих рыхлые армии противника второго эшелона. Вот и сейчас его дивизия преследовала потрепанной части 21-го армейского корпуса русских, который пытался остановить движение немецких войск. Оставив на сиденье противника несколько полков, русские организовали в районе Нижена новую глубоко эшелонированную линию обороны. Сегодня остатки одного из полков закопались в землю и остервенело отбивались от нескольких батальонов 431-го пехотного полка.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 Одна группа, отвлекала внимание, якобы захватила одного из солдат, находящихся в секрете, и когда началась стрельба, специальная группа снайперов методично отстрелила офицеров и унтер-офицеров из состава зенитной противотанковых батарей, находящихся ближе всего к лесу. Такая точность стрельбы в ночное время, бесшумность и тактический расчет сразу привлекли внимание сотрудников военных контрразвед. После расследования они вынесли свой вердикт. В оси наступления дивизии появилась разведательная диверсионная группа, задача которой, скорее всего, замедлить продвижение немецких войск путем целенаправленного уничтожения командного состава Верма. После двух месяцев боев от русских, кроме фанатичного умения умирать, никто ничего путного не ожидал. Поэтому сам командир дивизии отнесся к таким выводам весьма скептически. И вот сейчас, выслушивая командира полка, понесшего днем большие потери,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 Полковник Краузер, командир 431-го полка, вполне логично решил провести обходной маневр и отправил по правому флангу в обход через лес пехотную роту, которая попала в засаду и была практически полностью уничтожена. Обстоятельства гибели роты вызывают много вопросов. По словам оставшихся в живых, по ней стреляли из ручных ракетных комплексов, действия которых очень похожи на описанное в циркуляре новое оружие, примененное при обороне Могилева. Чудом выживший ветер, сумел разглядеть противника, который после боя в лесу собрал у убитых только пулеметы и боеприпасы. Он описывает малочисленную группу в пятнистой форме, необычной амуниции с неизвестным оружием. Предположение об особой диверсионной группе подтвердилось. Учитывая, что в том же циркуляре особо отмечалось незамедлительное реагирование на случай, использования русскими подобных средств, генерал-майор тут же отправил программу в штаб корпуса, разместившийся в Чернигове.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 что позиции полка расстреливает целый артиллерийский дивизион. Ночная стрельба по площадям – вещь обычная на войне, когда обстреливают возможные или разведанные места дислокации противника. Но генерал-майор Генрих Майерборг был уверен, что русские стреляют именно туда, куда нужно, и результаты будут плачевными. Минут через десять удалось связаться со штабом полка по телефонной линии, и вести более неутешительные. Полковник Краузы и его заместитель убиты. Место расположения противотанковой роты, гаубичной батареи, штаба полка, батальонов обстреляны, и обстрел продолжается, нанося большие потери в живой силе и технике. Еще через 10 минут стало известно, что русские перешли в наступление, сняв передовой батальон. На этом связь прервалась. Видимо, артиллерийским огнем был перебит кабель. Радиосвязь опять не работала. Коварные русские варвары нанесли снова свой удар. Генерал воевал в Первую мировую войну, прекрасно знал, что, рус... что русские за противники, и вся слабость рано или поздно окажется ложной, и они сумеют удивить. Он все еще надеялся, что у них будет больше времени, но судьба решила по-иному. Ситуация складывалась таким образом, что нужно было быстро принимать решения. Нисколько не колеблясь, отдал приказ всем подразделениям, находящимся в его распоряжении,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 Радиосвязь так и не была налажена, поэтому еще час назад по лесу в сопровождении охраны убежали несколько связистов, раскручивая по дороге полевые кабеля. Доклады были неутешительны. Русские разгромили и рассели в ночи часть 432-го и остатки 431-го пехотных полков. Артиллерия и средства усиления в большинстве своем либо уничтожены, либо брошены. Судьба штурмовых орудий и подкрепления неизвестна. Еще через час на улице послышался лязг танковых гуниц, гусениц и нацадное гудение двигателя. Он решил, что возвратились самоходные артиллерийские установки. Но мельком взглянув в окно и увидев в заре взрыва необычный силуэт приземистой многоколесной машины, понял, что русские прорвались к штабу дивизии. В деревне мелькали тени, грохотали пулеметы и хлопали одиночные винтовочные выстрелы. В доме сразу потушили свет, и в заре разгорающегося пожара Генерал видел, как в борту необычной бронемашины открылась дверь, из нее выскакивают русские, и с криком Ура! Бросаются в бой. На мгновение эту картину заслонила другая из его молодости, когда, будучи молодым лейтенантом, командиром батареи, слышал точно такой же боевой клич и бородатые, озвеевшие русские, прорвал оборону, ворвались на батарею и буквально вырезали расчеты орудий, а его с разбитой головой, приняв за мертвого, оставили лежать среди трупов его подчиненных. В темноте дома громко раздавались команды обер-лейтенанта Марренса, командира комендантской роты. И его генерала оттолкнули от окна. И два солдата, деловито разбив окно, выставили в него стол пулемета и открыли огонь. Сноп трассирующих пуль прошелся по русской бронемашине. И со злоном с рикошетив ушел вверх. В их сторону повернулась небольшая башенка и грозно и неторопливо загрохотала то ли крупнокалиберным пулеметом, то ли малокалиберной пушкой. Генерал-майор Генрих Майерборг в последние секунды своей жизни отрешенно смотрел, как в стене деревянного дома, разлетаясь крупными щепками, появляются дыры, как второй номер пулеметного расчета, забрызгав все вокруг кровью, превратился в бесформенный кусок мяса. Почти одновременно с этим у пулеметчика в темных брызгах пропала голова, и треск МГ-34 сразу умолк. Страшная сила ударила его в бок,